Благодарности. Работать со второй книгой серии было бы намного труднее без поддержки, помощи и критических замечаний Сары Рибреннан, Ли Бардугу, Стива Бермана, Кассандры Клэр, Морин Джонсон, Келли Линг и Робина Вассармана. Спасибо вам, моя лихая команда. Спасибо читателям, приходившим на встречи со мной и писавшим о том, как им понравился Жестокий принц, и за все арты, которые они создали по мотивам романа. Огромное спасибо всем сотрудникам Little Brown Books for Young Readers, поддержавшим мои причудливые фантазии. Особая благодарность потрясающему редактору Алвине Линк, а также Керен Каллендер, Сиене Конксол, Виктории Степлтон, Дженнифер Маклеллан-Смит, Эмили Полстер, олегри Грин и Елене Ейб. В Соединенном Королевстве спасибо Hotkey Books, особенно Джейн Харрис, Эмми Мэттьюсон и Тин Моррис. Спасибо вам, Джоанна Волпе, Хиллари, Печуан, Пойя, Шабазьян и всем-всем в Нью-Лиф Лайтерере. С вами трудности преодолевать легче. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.